Глава вторая. Смерть и читерство. Капсула громко пропищала, сигнализируя мне о том, что требуется участие человека. На внешнем дисплее горела надпись «Синхронизация с аватаром завершена, можете осуществлять подключение». Вот только меня категорически не устраивало то, что в капсулу встроена система прослушки и, возможно, просмотра того, что происходит вне нее. Такого пункта в договоре точно нет, а значит, я вполне могу устранить сей недосмотр службы безопасности, наверняка просто забывший отключить сие дополнение капсуле. Поглядимся, насколько мои технические навыки все еще высоки. Где там мой набор диагностического оборудования и микроотверток? 40 минут я ковырялся, определяя, где в капсуле стоит активная электроника, не соответствующая ее спецификациям. А еще 10 потребовалось на аккуратное отсоединение и создание внешней кнопочки, которая позволяла просто вырубить к чертям эту систему тогда, когда мне надо. Попутно я нашел блок передачи телеметрии и подсоединил к нему обходные цепи питания, позволяющие его отрубить к чертям. Пожалуй, будет интересно поглядеть, что именно можно поменять на старте игры себе через админ-панельку на капсуле. Так, вырубим все шпионские девайсы и попробуем войти. «А что вообще тут доступно с внешней консоли-то?» «Введите пароль администратора». «Хе! Когда я был совсем маленький, мой отчим тоже установил на компьютер пароль, который типа должен был ограничить мой доступ к игрушкам и простимулировать учебу». «Именно тогда я познакомился с первыми методами взлома паролей». «Так, ну, базовые входы в систему средствами ОС, понятное дело, заблокированы, но ведь должны же у этой штуки быть диагност-порты». А где есть порт, там есть открытое соединение. По какому-нибудь протоколу точно есть, иначе данные нельзя запросить будет. Еще два часа прошло в поисках обходных путей. Да, а вообще интересно. Я вроде не новичок в таких делах, но пришлось попотеть, прежде чем удалось правильно спаять адаптер для шнурка, подключить его через порт для диагностики системы удаления отходов капсулы, найти незакрытый протокол и внедрить в систему свой вирус. Вообще защита была практически идеальной, просто разработчики точно не предполагали методик физического взлома капсулы. Версочек мой примитивненький, он просто по шнурку использует для генерации анализа мой домашний комп, использует переборщик паролей. Процесс крайне долгий, конечно же, но не зря же я покупал один из самых навороченных компов последних пяти лет, Байкал 3000, о 16 физических ядрах по 4 ГГц. Пока оно будет перебирать пароли, можно и поиграть. Премия сама себя не получит, да и любопытно уже, что ж там такого-то наверчено в игре и как реализовано. Ложемент, подключение. Картинка окружающего мира великолепна. Трещины на потолке, бетонные стены с капельками влаги и потеками ржавчины около труб выглядят как настоящие. Воздух противен, как всегда в замкнутом помещении. Пол настолько выморозил тело, что позвоночник ноет и сводит все мышцы. Я лежу на полу какого-то подвала. Так. Одна сорок вторая очков здоровья. Надпись мигает внизу экрана, вызывая раздражение своей неуместностью. Так это же игра, верно? Значит, где-то должно быть окно игрового интерфейса. Как его вызвать-то, блин? Произношу про себя. Интерфейс. И опа. А вот и вон. Классические окна быстрого использования на десять предметов. Два окошка под вооружение слева шкала здоровья, сейчас опасно пустая, на нижней кромке экрана вожделенная XP, разделенная на 10 шкал, видимо, процентов от набранного уровня. Слева вверху чат, на данный момент и неактивный, и там же окошечко с пиктограммой письма. Видимо, внутриигровая почта, и там даже есть одно послание. «Мерлин, привет!» Ты начинаешь игру по усложненному сценарию, так как твои навыки превзошли возможности стандартной стартовой локации. Итак, ты, потерявший память член группы наемников, отправленных по заданию из города Галер для разведки ситуации с Редштауном. Вас перехватили рейдеры и убили. Ты ожил в этом подвале, потеряв память из-за уникального навыка «Вторая жизнь» позволяющего выжить после смерти, потеряв все уровни и перки за них, но сохранив свои навыки. Перк одноразовый. Проверить эту легенду не сможет ни один НПС. Ты сам не знаешь, что ты один из первых. Так тут именуют игроков людей. Постарайся как можно естественнее отыграть это, и и может сильно засбоить, если произойдет какое-то нелогичное событие. Твой стартовый квест Выбраться из заброшенного квартала и добраться до Реджтауна. Награды. Опыт. Доступ к режимам чат и группа. Возможность выбора точки и привязки. Желаем удачи. Тяжелая неказиста, жизнь бродяги-анархиста. Так, гайд, это потом. Не думаю я, что там будет прям что-то сверхценное для меня. А вот стартовые улучшенные навыки и перк, это хорошо. Окно навыков, видимо, тоже командой. Навыки. Так, ну, собственно, эту табличку я уже видел. А вот эти вот звездочки, видимо, позволят мне выбрать ключевые навыки. Если считать, что это эдакий Fallout VR, то ключевые будут качаться вдвое быстрее. Особенности. Свободные очки особенностей выдаются раз в 10 уровней плюс 1 на старте. А что у нас есть из перков-то на старт? Особенности — это то, что делает персонажа уникальным, присутствует во многих ПК-играх не только лишь ММО. Регенерация. Восстанавливает 1% хитов за 10 минут до достижения порогового значения в 25% здоровья. Навык разветвленный. Прокачиваемый. Железная кожа. Улучшает параметр брони персонажа на 10 навсегда, действует даже если персонаж голый. Двурукий. Вы можете стрелять из парного оружия без штрафов. Снайпер. Все ваши выстрелы имеют увеличенные на 5% шансы критического урона. Параметр тем выше, чем больше разница в вашем уровне и уровне цели. Увеличивается еще на 1% за каждые 5 уровней разницы. Ученик джедая. Ваше мастерство фехтования достигает небывалых величин. Вы получаете дополнительно плюс 3 к навыку фехтования «Общее». А также можете попытаться отразить выстрел из огнестрельного оружия при помощи любого холодного оружия с шансом 5% навык фехтования. Отражение применяется не чаще, чем раз в 15 минут. Пометка. Навык разветвленный. Прокачиваемый. Блин, и вот что взять. Регенерация бы в данный момент и не помешала, но и железная кожа в текущей ситуации очень бы помогла. Два руки пока ни к чему, а вот перк-снайпер — это, конечно, чит. Но стрелять мне пока все равно не из чего. Ну и ученик-джедая, видимо, это для контактника. Так. Все-таки беру регенерацию. Без очков здоровья из города живым не выйти. А приоритетными навыками делаем тяжелое оружие, фехтование и уклонение. Ладно, пора переходить к выполнению стартового задания. Руки бы оторвал тому, кто такой хардкор придумал. Без оружия, без брони, без карты, ломиться через с монстрами неизвестно куда. Отключаю мысленной командой интерфейс. Поднимаюсь с пола, осматриваюсь в помещении. Кроме меня, тут еще лежит четыре тела, судя по легкому запаху разложения с момента смерти, группы сутки прошли точно. Странно, что не появились местные падальщики, но, видимо, система сгенерировала локацию под меня, и мобы просто не успели еще среагировать. Тела раздеты до комбинезонов, полезного на них ничего. Помещение, в котором мы находимся, полуподвал, в который нас сбросили сверху. «Отлично, значит, тем же путем и уходим, ну и в нафиг, шатание по зловещим темным коридорчикам, где точно будут стартовые монстры-крысы и прочая типовая жуть. В конце концов, я тестер, а не игрок. И нетривиальное решение — мое все. Упираясь спиной в одну стену, а ногами в другую, я медленно выбираюсь из подвала на улицу. Да здравствует спелеологический опыт, который я получил в ранней юности, шастая по заброшенным каменоломням. Снаружи вечереет» но солнце еще не зашло, хоть его и не видно. Низкие облака висят мрачной шапкой над пустынным городом, здание щерит с отсутствующими окнами, на козырьках, незнакомая, видимо, мутировавшая желтоватая растительность где-то в городе негромко завывает местная тварь. Атмосферность зашкаливает, не хватает только вспышек в небе от молний и громады какого-нибудь мрачного здания вдалеке, нависающего над городом. Великолепие картинки портит только то, что мне надо выжить, а оружейной лавки или сундуков с добычей тут не видать, как и маломальский экипированного трупа, с которого обычный герой РПГ снимает оружие и первую броньку. Карта появляется справа на экране, как только я вылезаю наружу. Ура, хотя бы ее не надо открывать сюжетным и крайне сложным заданием. К сожалению, она вся закрыта туманом войны, кроме того места, где я стою сейчас, и ближайших нескольких домов вокруг. Судя по маркеру точки, которую мне надо достичь, тут всего-то 17 километров, правда, через город это может показаться и полусотней. Так, и все же мне точно нужно хоть какое-то оружие, голыми руками отбиваться от зверя совсем неохота, как и прятаться на древнем фонарном столбе. Только где же его взять-то? Впрочем, мы же в игре. А значит, есть шанс на обнаружение добычи в абсолютно любом месте, типа древнего острова автомобиля, стоящего у этого самого подвала. Я подхожу к машинке. И действительно, багажник подсвечен в интерфейсе рамкой, приглашая его открыть. Так, что у нас тут? Пошел таймер в 10 секунд. Видимо, алгоритм взлома так работает. При этом на всю улицу раздается грохот и треск. Эмуляция процесса для реалистичности, что ли? Оп, открылось. Небогатым. Я стал обладателем ржавой трубы с уроном 1.2, мотка проволоки и отвертки. Ладно, значит, пойдем непредусмотренным предусмотренным мастерами путем вновь. С помощью отвертки я вскрываю дверцу. Получено 10 очков опыта за нахождение тайника. Ага, ну то есть это у нас так тут с хрона выглядит, по крайней мере, совсем простые. Отлично. Будем учитывать. Обыскав салон, я нахожу нож вполне боевого вида, с характеристиками, урон 1.9, обычный, то, что искал. Монтировку и набор ключей-баллончиков, которые нужны для одного простого действия. Правда, для него нужен домкрат, но его поиск проблем не вызывает. Правда, эта зараза не подсвечивается в игровой системе. Видимо, он сгенерился как базовый набор оборудования машины. Ну да ладно, хвала богам, что вообще есть и функционирует. Так, поднимаем морду машины, баллончиком свинчиваем нафиг переднее колесо. Тут есть вполне классические полуоси. вот одну из них я себе и откручу. Большая, клевая, тяжелая железка, которую удобно держать и которой удобно бить. Только надо ручку обмотать, чтобы не скользило. Ножом вспарываем кресло, снимаем его обивку и крепим проволокой на нижней части оружия. Получен навык «Механика 1.20». Получен навык создания оружия из подручных предметов 1.20». Получен опыт «50». Получен предмет «Самодельная металлическая дубина 5-10 урон обычная». «Да, колен все верно сказал. Качаются те скиллы, что применяешь. Полуось вешаю в слот оружия, нож тоже». Нашумел я тут изредно, даже странно, что никто не... О, все норм, пришли. Две дичавшие собаки. Стоят, пялятся. Шавки выглядят малоопасными. Свалявшаяся шерстью одной гнающиеся рано на боку, но зубы в пастях достойные. «Ладно, пробуем. Монтировка в руках». Расстояние до них смешное, с громким агрессивным воплем кидаюсь на левого пса. Вопль сдаю чисто инстинктивно, для мозга это просто дикие собаки, настолько он включился в игру. Увы, но ботом на мои крики совершенно фиолетово. Они бросаются в атаку. Чудом уворачиваюсь от правого пса, прыгнувшего мне навстречу, и со всей дури луплю его своей дубиной в затылок. Треск кости и на землю первый противник падает вонючей бездыханной кучкой. Краем глаза фиксирую лог боя в панели чатов. Нанесено 16 урона, нанесена критическая травма, повреждение черепной коробки, Нанесена критическая травма, повреждение мозга, нанесена критическая травма, перелом основания позвоночника. Объект получает 150 урона, объект мертв. Вы получаете 25 опыта. Это отвлечение становится фатальным. Ощущая боль в левой ноге и вижу, что вторая псина впилась мне в бедро. Рывок головой, и кусок моей плоти вырван. Острая боль, туман в глазах и темнота. Получено повреждение 20, здоровье 12.42. Получена травма мышцы ноги. Получен дебаф кровотечение. Вы умерли. Время до воскрешения 1 час. 59 минут 59 секунд. 59 минут 58 секунд. Отключаясь от капсулы. Фух, а как болит левое бедро-то, а? Невозможно стоять на ноге. Что странно, так это то, что не действует обезболивающее из домашней аптечки. Ну, по крайней мере, понятно, почему сюда не пустили бы обычного тестера. Ощущения отвратительно натуралистичные, и главное, фантомная боль остается после покидания капсулы далеко не на пару минут. Так, а в мануале что по этому поводу написано? Интенсивность болевых ощущений вариативная, от 20 до 146%. Чем выше уровень интенсивности, тем выше количество получаемого вами опыта в игре. Ну, в общем, вариации выше 50% я бы просто запретил выставлять обычным игрокам, а максималка, как мне кажется, может и убить малоподготовленного человека. Интересно, а как дела у моей брутфорсилки? О, а парольчик-то простенький совсем был. Ну что ж, входим под админкой и посмотрим, что можно интересного узнать из внутреннего управления капсулой. Так, тут у нас очередная отечественная подделка на базе Никсов, естественно, со словом Intex в названии. Intex Virtual OS. Павсу-то сколько, а на деле? Не слишком глубокая переработка, сделанная в конце первой четверти 2000-х МОС. Так, ладно, и что мы можем? Отключить трекинг персонажа в игре, да он... Снять ограничение на пребывание в капсуле не более 12 часов. да он. Мало ли, не будет возможности выйти из игры, будет подстава, если железка меня просто выкинет. Так, ладно, а по самой игре-то что можно? О, вот специальная оболочка для работы с игрой. Все как-то тривиально и просто. Поиск, персонаж, Мерлин, уровень 1. Характеристики, редактировать. Эх, вот тут поджидал облом. Данные недоступны в текущем местоположении. Увы, но совсем в наглую почиторить не выйдет. Следилка на капсуле не позволяет. Так, а что можно из-под локального тогда? Модификация стартового пакета. Что тут можно поменять? Ага, стандартные предметы просто удалены из моего инвентаря и инвентарей первых трупов. Видимо, для хардкорности. Что ж, пожалуй, вернем их на место. Доступа к схронам нет. Карты нет. О, можно еще уровень здоровья поставить 100%, а не один хит. Больше ничего интересного не изменить, значит на выход и теперь почистить за собой логи. Убрать сведения о входе в консоль, даун. Из компа используем старенькую лапшерезку, удаляя за собой следы самого подключения и взлома пароля, а еще следы удаления данных об этом в регистре. Есть и такая подстава в системе безопасности. Теперь выдернуть провода, поставить на место панельки, все закрутить и подключить назад все системы слежения. Так, собственно говоря, я успею неторопливо покурить, и можно лезть обратно, тестировать изменения. Меня даже немного обуял азарт. Уж очень обидно, сдох персонаж, хоть и почти ничего не теряя. Из 84 очков опыта я потерял одно, так как до 10 уровня теряется всего лишь 1% опыта в случае гибели. Так, все, гашу окурок в пепельнице и решительно направляюсь в капсулу. До воскрешения осталось 3, 2, 1... Я очнулся все в том же подвале, но теперь можно было и расслабиться. Трупы бывших товарищей моего персонажа принесли мне в находках 9 миллиметровый пистолет «Растер», две малых аптечки, восстанавливает 10 очков здоровья за 5 минут, полезная штука, 20 патронов 9 мм, 4 обычных ножа и бутылка старого виски. В смысле «Олд Виски», так оно и называлось. Есть у меня мысль, что я все же не прав с идеей пролезть через окошко и надо идти предложенным игроделами путем через подвал, набирая опыт и какие-нибудь ништяки вроде простенького оружия с обглоданного крысами трупа. Или там бронежилета из мусора, заодно познавая азы крафта в этой игре. Но очень уж я недолюбливаю все эти коридорные приключения, хоть и понимаю, что ни одна игра без них не обойдется. Так сказать, закон жанра. А на деле... Это позволяет не рисовать слишком много всего в данже. Коридоры жрут куда меньше аппаратных ресурсов, нежели открытые пространства, наполненные объектами. Дизайнеры давно разработали алгоритмы их генерации. И игроки подсознательно ждут, что в приключенческом РПГ они встретят подземелье с чертовыми коридорами. Ладно, лирическое отступление закончили. Лезем вверх. Выползаю из подвала. И что вижу? А вижу я одну собаку, увлеченную голодающую мой труп и тело второй псины. Выхватываю пистолет, с такого расстояния промазать может только полный имбецил. Бам! Выстрел из пистолета на пустой и тихой улице разносится грохотом по всем ближайшим подворотням, зато башка собаки разлетается брызгами, и ее труп падает на месте. А что вообще у пистолета за характеристики-то? Урон 12-15, огнестрельная, обычная, а влогах. Критический выстрел, нанесено 48 урона, фатальное разрушение мозга, получено 35 опыта. Отлично. Но все-таки интересно, откуда такие циферки урона вышли? Пистолетик-то слабенький. Покопавшись, вызываю детальную формулу. Итого. Пистолет нанес 12, закрыт урон, удваивается, то есть 24. А откуда остальное? Ах да, у меня же 12 уровень владения пистолетами и 14 стрельба. Вот и удвоение урона. «Кстати, я ж даже не попытался раскидать перки. Ну-ка». Кликаю в звездочки, и тут же меня ждет облом. Я не успеваю нажать сам ни на что, как система назначает мне два перка. «Внимание! В случае использования генерации навыков из реальной жизни будут автоматически назначены наиболее близкие аналоги вашим реальным особенностям». «А что тогда у меня за перки на пистолет? Все-таки слишком тут усложнен интерфейс». Пока не полезешь, не поймешь, что у тебя есть те или иные возможности. «Быстрый стрелок». Пистолет мгновенно оказывается у вас в руке, вы не тратите время на его вытаскивание. «Оружейный кулибин». Вы можете самостоятельно вносить изменения в конструкцию пистолетов, автоматов и пулеметов редкостью до очень редких, дополняя их в том числе нестандартными модулями. В целом это понятно. Я долго тренировался на скоростное выхватывание пистолета. Для того, чтобы овладеть этой техникой до уровня мастерства, необходимо дорабатывать свое оружие, доводить его под себя, под свои физические особенности. Но в целом навыки применимы с любым оружием типа пистолет. Вот система и подарила мне такой полезный перк. А кулибин вполне логично проистекает из предыдущего. Множество часов, проведенных с напильниками и отвертками в подгонке штатного оружия лично под себя – Дают о себе знать. Эх, что-то я расслабился. Встал посреди улицы, где только что стрелял, и читаю справки игровые. Ко мне сейчас подкрасться, расплюнуть было. И пошел бы еще два часа курить. Ладно, обшарил свой трупик и на удачу забрал свою самодельную дубину. Пригодится. Надо двигаться, иначе совсем стемнеет, и кто знает, что тут в темноте выползает из убежищ. Улица впереди не предоставляла достаточного количества укрытий, так что пришлось перемещаться почти по открытому пространству. Эх, а ведь наверняка тут в каждом доме есть тайники, а запертая металлическая дверь подъезда может прятать за собой что угодно. Но если я прямо сейчас увлекусь тут поиском добычи, то рискую застрять надолго или просто погибнуть еще несколько раз, не добравшись до этого самого Редштауна. Но все же удержаться иногда невозможно. Уже пройдя пару кварталов по направлению к моему маркеру задания, я увидел вывеску «Quater main» оружие и снаряжение для охоты. Двери и витрина были целы, а слой пыли на крыльце подсказывал мне, что это место не разграблено. Черт, соблазнительно. Мне бы очень не помешал охотничий камуфляж вместо ярко-зеленого комбинезона, в котором банально патроны в боковых карманах лежат. Ладно, решено. Я аккуратно сейчас вскрою дверь, и если там никого нет, быстренько пробегусь по ассортименту. Ну а если появятся хоть малейшие подозрения, выбегаю на улицу и отстреливаю все, что может выползти. В крайнем случае, на соседнем подъезде есть козырек. Можно представить к нему, например, вон те ящики, что валяются около разбитого автомобиля, и по ним быстро залезть, отпихнув их потом назад. Спрыгнуть оттуда сможет и дряхлый старец, повиснув на руках, А забраться на высоту в два с лишним метра не сможет и ни одна собака, или что тут еще могут мне предложить в качестве противника. Несколько минут, и шаткая лесенка готова. А я подбираюсь к дверям магазина. Попытка потянуть или толкнуть заканчивается ничем. Они крепко заперты. Кстати, об этом я что-то не подумал. Взломщик замков я никакой, и стальная дверь может стать настоящей проблемой. Так, забить или нашуметь? Витрина выглядит прочной, из за ней решетка. Но решетку куда проще взломать, чем стальную дверь. Но то будет, ой, мамочки. Ладно, зря что ли строил башню из ящиков. Вперед! Десяток моих мощных ударов самодельной дубиной витрина выдержала, но на одиннадцатом все-таки пошла трещинами. Еще один удар, и стекло осыпалось градом маленьких квадратиков, живописно покрыв асфальт и пространство под собой яркой стеклянной мешаниной. С решеткой все было еще проще. Ее ставили против очень честного человека. Проволока, взятая мной из багажника машины, немедленно обвела длинные нерифленые прутья. Я вставил в специально оставленную петлю всю ту же счастливую дубинку и принялся крутить. Прутья быстро начали деформироваться, и скоро между ними можно стало пролезть. Я оставил дубинку фиксировать проволоку и полез внутрь. Внутри была полутьма, сейчас разбавленная тусклым светом с улицы. И тут явно не успел до меня побывать никто в зарешоченном пространстве за витриной, расположенной напротив окна. Висели охотничьи ружья. На вешалках была целая куча всевозможных разгрузок, курток и прочего хлама, сейчас обильно засыпанных многолетней пылью. Глаза разбегались, но усилием воли я удержался от первого порыва. Ща как метнусь к этим ружьям и буду грести, грести, грести. Для начала стоит подобрать себе разгрузник и патронтаж. Так, вот на этой стойке вроде как висят именно разгрузки. Сейчас я посмотрю. Первая же попытка снять с вешалки одежду закончилась страшным фиаско. Вешалка была деревянная, и за годы клей рассохся, поэтому как только я за нее потянул, она рассыпалась в моих руках. Разгрузка, толкая соседние вешалки и разбивая их, рухнула на пол, поднимая облако пыли. В итоге я стоял, чихая в огромном полевом облаке, а на полу валялась куча из снаряги, которую теперь надо было с него поднимать. Виновница этого всего была сверху, так что я ее и взял. Примерил Я остался доволен. Охотничья жилетка в серо-синих пятнах камуфляжа вполне неплохо подходила для города. А карманы были рассчитаны на всевозможные приблуды, так что найти там место для моего нехитрого скарба было несложно. А вот теперь можно было пойти к витринам с оружием. Выбор тут был огромный. Глаза разбегались от обилия названий и калибров. Некоторые образцы были даже с довольно высоким уроном и под крупный калибр. Но мое внимание привлек самый интересный образец с точки зрения любого мальчишки. В центре композиции висел здоровенный такой клон Барретт М-28, называвшийся здесь просто 12-7 винтовка-волк. Замок, прикрывший эту решетку, от открытия снять мне было нечем, и я просто отстрелил его к чертям. И от нетерпения, и в силу жадного желания обладать вот этой вот штукой здесь и прямо сейчас. Не знаю, что послужило катализатором, выстрел или мое проникновение, но когда я протянул руки и снял волк со стены, почувствовал, как меня хватают за волосы и тянут назад. Реакция была чисто рефлекторной. Я взмахнул тяжелым предметом в руках, одновременно с этим отшатываясь назад. Получилось, что я шагнул к схватившему меня совсем в упор и, заваливаясь на спину, ударил назад винтовкой. А масса у нее, между прочим, аналогична прототипу, поэтому на голову оппонента обрушилась усиленная моей инерцией и силой удара дубина в 15 кило весом. Он отшатнулся, разбрызгивая кровищу и что-то еще из пробитого черепа, а я обернулся и обомлел». Между мной и выходом из магазина стояло три существа. Четвертое как раз заваливалась на спину и заливала теперь пол кровью. Раны в голову всегда сильно кровоточат. Внешне это напоминало человека, страдающего от отсутствия света и мыла последние десять лет. На головах длинные лохмы сальных волос, на теле вместо одежды охотничьи жилеты и все». Половую принадлежность мне определять некогда было, но кажется, все они были мужчинами, а вот убитая мной – женщиной. А еще у них светились зеленоватым светом глаза, и в пастях торчали конкретные такие клыки. Мутант-каннибал уровень 10, Опознал их система, начислея мне сотню опыта за первого убитого. Долго сцена из «Ревизора» продолжаться не могла, так как в глазах актеров светился неподдельный голод». Они одновременно кинулись на меня, что, в принципе, им же и помешало. Двое столкнулись и замедлились, а самого быстрого я встретил мощнейшим пинком ногой и добавил два выстрела из пистолета, выхваченного, как и написано в перке, моментально. Просто подумал, и он уже в руке. При этом винтовка просто упала на пол. Целиться было некогда, так что бил просто наугад. Его откинуло на пол, но мертв он точно не был. А у меня наступило четкое понимание, что если я сейчас останусь тут в помещении, то меня через пару минут схарчат. Слишком мало места и трое противников. В пистолете было 10 выстрелов, сейчас 8. Полоска здоровья над тем, которого я пнул, находится в опасной зоне между красным и серым. Но ему нужно еще минимум один удар в выстрел на добивание. В это время оставшиеся кинутся на меня, и будет больно. Я просто не успею стрелять с такой скоростью. Остается один выход – бежать. Сейчас стреляю вправо три раза и бегу. Лежащий не успеет встать, а левый еще не начал подниматься. Опа, а почему все так замедленно-то? Подсказка системы. Навык тактика замедляет при начале боя время на одну секунду за уровень навыка, позволяя вам оценить обстановку и составить план. Отличный навык, но время уже ускоряется, так что действую по плану. Выстрел, выстрел, выстрел, рывок вперед. Пуля слегка отбрасывает противника, а последняя роняет его на спину и заставляет кататься, забыв обо мне. Я послал ее в ступню это больно. Очень. Раскакиваю почти к выходу, и тут мне прилетает. В спину ударяет, опрокидывая на пол тот самый барет, что я выронил. Удар сшиб с ног, снес 16 хитов, но зато отбросил к самой решетке. Разрывая края молний и отрывая ремешки от жилета, я в панике просачиваюсь через решетку. Кактистая лапа пролетает в миллиметрах от меня, пытаясь отцапать но все, вырвался уже. Вот только сомневаюсь, что решетка надолго остановит тех, кто внутри. Четко ощущаю, что по затылку у меня льется кровь, стекая за шиворот. Мушка винтовки разорвала кожу. Да, очень против этих поможет козырек, но почему-то они не лезут вперед, скрываясь внутри теней в магазине. И тут меня как молния осеняет. Зеленые глаза. А у того, которому прилетело с ноги, зрачки были во весь глаз, полностью заливая радужку. А тут еще пока чуть-чуть светло. Похоже, что они чисто ночные мутанты, и даже такой свет им мешает. Поэтому и промазал. Последний мутант, пытавшийся достать меня через решетку, он просто не видел, куда бьет. Пора спешно ретироваться и искать до темноты убежище, ибо, подозреваю, вкусного человечка они будут искать. А след остается явный и капели крови, стекающих на асфальт. Быстрым шагом покидаю место сражения, где великого Мерлина чуть не сожрали каннибалы. Улица впереди, плавно вливается в широкий кольцевой проспект. В момент наступления катастрофы тут явно был очень плотный трафик. Выезд на него закрывала огромная пробка из нескольких столкнувшихся грузовиков и легковых авто. По крайней мере, раньше. Кто-то добрый распихал их бульдозером или грейдером, Судя по разрушенным заломам на корпусах, покрытых ржавчиной, это было нечто подобное, с отвалом и на гусеницах их следы еще виднелись на асфальтированном покрытии. Так что проход на улицу был открыт, и виднелось там нечто странное, так что я решил подойти и осмотреться прям впритык, потому что глаза, кажется, меня обманывали.